Глава 8. Что могсер то нашел», – доложил сержант Хей. Мармелад, кусок ветчины, чай, кофе и сахар. В сухом виде. Не знаю, что нам это даст. То, что заваривали давно выплеснули. Правда, тут есть одна тонкость. После завтрака много кофе осталось, и его в одиннадцать часов допила прислуга По-моему, это важно. Да, важно. Выходит, если отравлен был кофе, то что-то подсыпали именно в чашку Рекса Фортескью. Один из присутствовавших. Именно. Я так это осторожненько поспрашал насчет Тиса, мол, не попадались ли в доме ягоды или листья. Нет, ничего такого. И про крупу в кармане никто ничего вроде не знает. Это говорят, что еще за диковина». «Да я и ума не приложу, откуда эта крупа там взялась. Вроде он не был из тех чудиков, которые готовы есть любую дрянь, лишь бы в сыром виде. У моей сестры муж такой. Сырую морковь, горох, репу, замилую душу. Но зерно в сыром виде не ел даже он. Как начнет в желудке разбухать, не поздоровится». Зазвонил телефон, и к нему, следуя кивку инспектора, рванулся сержант Хэй. Оказалось, звонят из полиции. Мистер Персиваль Фортескью уведомлен и немедленно возвращается в Лондон. Не успел инспектор положить трубку, к дому подъехала машина. Дверь открыл Крамп. На пороге стояла женщина, в руках полно свертков. Крамп забрал их у неё «Спасибо, Крамп. Заплатите, пожалуйста, за такси. Я выпью чаю. Миссис Фортескью или мисс Элэйн дома?» Дворецкий замялся, глянул через плечо. «У нас плохие новости, мадам», — решил сон. Насчет хозяина. Мистера Фортескью? Нил шагнул вперед. Крамп сказал. Сэр, это миссис Персиваль. В чем дело? Что такое? Несчастный случай? Инспектор окинул ее изучающим взглядом. Миссис Персиваль Фортескью была упитанной женщиной. Рот ее все время недовольно кривился. Возраст лет тридцать. Вопрос она задавала живейшим интересом. В мозгу его мелькнула мысль. Ей, наверное, очень скучно живется. К сожалению, вынужден сообщить вам, что сегодня утром мистера Фортескью в тяжелом состоянии доставили в больницу Сент-Джутс. И вскоре он скончался. Скончался? То есть э, умер? Новость явно произвела на нее впечатление. На такую сенсацию она не рассчитывала. Боже правый, вот это сюрприз. Муж в отъезде, вам надо с ним связаться, он где-то на севере. У него в конторе должны знать, всем займется он. «Надо же, такие дела всегда случаются в самый неподходящий момент». Она на секунду замолчала, переваривая новость. «Хотя, конечно, все зависит от того, — размышляла она вслух, — где решат устраивать похороны. Здесь, наверное, или в Лондоне. Как скажет семья, так и будет». «Да, конечно, это я так, просто подумалась». Наконец она осмысленным взглядом посмотрела настоящего перед ней человека. «Вы из конторы? — спросила она». «На доктора вы не похожи». «Я из полиции». Мистер Фортескью умер так внезапно. Она перебила его. «Вы хотите сказать, что его убили?» Это слово было произнесено впервые. Нил, изучающий, оглядел миссис Персиваль, на лице которой застыл взволнованный вопрос. «С чего вам это пришло в голову, мадам?» «Ну, людей иногда убивают, а вы сказали внезапно, и вы из полиции. А с ней вы говорили, что она сказала». «Не совсем понимаю, о ком вы». «Об Адель, о ком еще?» «Я Валю сколько раз говорила, совсем старик спятил. Надо же взять в жены такую молодую. Известное дело, сидена в бороду, до обес в ребро. Из-за этой дряни он напрочь голову потерял. Вот вам и результат. А нам всем теперь весело придется. Начнут вице-газетчики, растрезвонят на весь свет, напечатают фотографии на первых страницах». Она смолкла, заглядывая в будущее – и оно явно открывалось ей в виде кричащих и бруских образов. «Что ж», — решил про себя инспектор Нил, — «не самая страшная перспектива». Она снова повернулась к нему. «И что это было? Мышьяк?» Голосом, призванным охладить ее пыл, инспектор Нил сказал. «Причина смерти пока не установлена. Будет вскрытие, а потом расследование». «Но вы же все знаете, да? Иначе вы бы сюда не приехали». Вдруг оказалось, что это круглое и глуповатое лицо может быть проницательным. Вы уже расспросили прислугу, что он ел и пил, да? Вчера на обед, сегодня на завтрак. Само собой, какие напитки. Он видел, как мозгой ее бешено прокручиваются возможные варианты. Осторожно произнес. Есть вероятность, что причиной болезни явилось нечто, съеденное им за завтраком. За завтраком? Она удивилась. Но это же очень трудно. Не представляю, как... Она смолкла и покачала головой. «Не представляю, как она могла это сделать за завтраком? Разве подсыпала что-то ему в кофе, когда мы с элен отвернулись?» Рядом с ними тихий голос мягко произнес. «Чай ждет вас в библиотеке, миссис Валь». Миссис Валь вздрогнула. «О, мисс Дов, спасибо. Да, чашечка чая мне не помешает, а то я прямо ничего не соображаю. Вы, инспектор, чаю не желаете?» «Спасибо, пока нет». Чуть замешкавшись, толстушка не спеша удалилась. Когда она скрылась за дверью, Мэри Доуф негромко пробормотала. «Она, наверное, понятия не имеет о том, что такое клевета?» Инспектор Нил не ответил. Мэри Доуф продолжала. «Я могу вам быть чем-то полезным, инспектор?» «Где я могу найти Эллен, уборщицу?» «Я вас провожу. Она только что пошла наверх». Эллен оказалась женщиной суровой, неробкого десятка. Ее сморщенное лицо смотрело на инспектора с триумфом. «Сэр, это просто кошмар. Вот не думала, что в доме, где я живу, случится такое. С другой стороны, не так меня это и удивляет. Уж давно я хотела предупредить хозяина. Хватит, ухожу от вас. Не нравится мне, как в этом доме выражаются. Сколько выпивают, да и вообще все эти шашни я не одобряю. Против миссис Крамп ничего не скажу». А вот Крамп и эта девчонка Глэдис в службе нерожна не смыслят. Но больше всего мне не по нраву шашни». «Какие шашни?» «Если еще не узнали, скоро узнаете. Весь дом про это ляс сточит. Совсем стыд потеряли. Они, видишь ли, в гольф играют или в теннис. Да я своими глазами видела, во что они играют. Дверь в библиотеку была открыта, а они там. Прямо тебе два голубка целуются да милуются». Яд, источаемый этой старой девой, был воистину смертоносным. Можно было не спрашивать, о ком вы. Но Нил все-таки спросил. — О ком? О хозяйке и ее кавалерии. Они уж и не стесняются никого. Но, между прочим, хозяин об этом пронюхал. Нанял кого-то следить за ними. Разводом бы дело кончилось, как пить дать. А оно кончилось вон чем. — Вы хотите сказать? — Вот вы, сэр, все расспрашиваете, что хозяин ел, да что пил, да кто ему что подносил. А я вам так скажу, эта парочка его и пришила. Он добыл откуда-то отраву, а она подсунула хозяину. Так оно и было, хоть что мне говорите. А вам никогда не попадались тисовые ягоды в доме или где-то поблизости? В маленьких глазах блеснуло любопытство. Тисовые? Это же ядовитая гадость. Мне еще матушка в детстве наказывала, эти ягоды не трожь. Так что, сэр, ими отравили? Чем отравили, мы пока не знаем». «С тисовыми ягодами она вроде не баловалась!» В голосе Элен звучало разочарование. «Чего не видела, того не видела!» Нил спросил про зерно в кармане мистера Фортескью, но потерпел неудачу и тут. «Нет, сэр, про это ничего не знаю!» Он продолжал расспросы, но ничего полезного больше не извлек. Наконец поинтересовался, можно ли видеть мисс Рэмсботтом. Элен засомневалась я могу ее спросить. Но она не со всяким встречается. Она, знаете ли, женщина в возрасте со странностями». Но инспектор проявил настойчивость, и элен с видимой неохотой провела его по коридору, а потом вверх по небольшой лестнице, к комнате, задуманной почему-то решил Нил, как детская. Проходя по коридору, он глянул в окно и увидел сержанта Хэя. Тот стоял возле тисового дерева и разговаривал, судя по всему, с садовником. Эллен постучала в дверь. Услышав ответ, открыла ее и сказала, «Мисс, пришел джентльмен из полиции, хочет с вами поговорить». Видимо, пожилая дама ответила согласием, потому что Элен отступила в сторону и жестом предложила инспектору войти. Комната, в которую он вошел, была заставлена сверх всякой меры. Инспектору на миг померещилось, что он перенесся в эпоху не только короля Эдуарда, но и королевы Виктории – За столом в плотною предвинутом газовой плите сидела пожилая дама и раскладывала пасьянс. На ней было тёмно-бордовое платье, редкие седые волосы гладко зализаны вдоль щёк. Не поднимая глаз и не прерывая своего занятия, она нетерпеливо бросила. «Входите, входите! Садитесь, если желаете!» Принять приглашение оказалось не так просто. На всех стульях громоздились брошюры или книги религиозного характера. Он чуть сдвинул их на диван, и тут... Мисс Ремсботтом там встрепенулась. «Миссионерская деятельность вас интересует?» «Боюсь, мадам, не очень. Плохо. Должна интересовать. Истинный христианский дух сейчас только там и сыщешь. В Черной Африке. У меня на прошлой неделе был молодой священник. Черный, как ваша шляпа, но истинный христианин». Инспектор Нил слегка растерялся, ибо не знал, что сказать. Старушка еще больше обескуражила его, заявив... «Радио у меня нет». «Простите. Я думала, может, вы насчет лицензии на радио или с каким-нибудь дурацким бланком. Итак, молодой человек, с чем пожаловали?» «Мне выпала прискорбная обязанность сообщить вам мисс Рэмсботтам, что ваш зять, мистер Фортескью, сегодня утром внезапно заболел и умер». Мисс Рэмсботтам, немало не изменившись в лице, продолжала раскладывать пасьянс, лишь заметила как бы между делом. «Наконец, Господь наказал этого гордеца и самовлюблённого грешника. Всё к тому и шло. Надеюсь, для вас это не очень тяжёлый удар?» Ответ на этот вопрос был очевиден, но инспектору хотелось услышать, что именно она скажет. Мисс Ремсботтом стрельнула на него глазами поверх очков и ответила, «Если вы намекаете на то, что я не слишком опечалена, вы абсолютно правы. Рекс Фортескью всегда был грешником, и я никогда его не любила». Он умер так внезапно, как и надлежит безбожникам», удовлетворенно подытожила старушка. «Но похоже, что его отравили». Инспектор умолк посмотреть на произведенный эффект. Однако эффектом как будто не пахло, мисс Рэмсботом лишь пробормотала. «Красная семерка на черную восьмерку. Можно перекладывать короля». Тут до нее дошло, что инспектор молчит. Она застыла с картой в руках и буркнула. Но и чего вы от меня ждёте? Вас интересует, не я ли его отравила? Нет, не я. А кто мог это сделать, как вы считаете? Очень бестактный вопрос, категорично заявила пожилая дама. В этом доме живут двое детей моей покойной сестры. Я отказываюсь верить, что человек, в чьих жилах течёт кровь Рэмсботтамов, способен совершить убийство. Вы же ведёте речь об убийстве, да? Я этого не говорил, мадам. Ясно, что убийство... В свое время желающих убить Рекса было хоть отбавляй. Он не гнушался ничем. А у старых грехов, как говорится, длинные руки. «Вы кого-то имеете в виду?» Мисс рэмсботтом смешала карты и поднялась. Она оказалась высокой женщиной. «Я думаю, вам лучше уйти», — сказала она. Она произнесла эти слова без гнева, но довольно холодно. Инспектор понял, разговор окончен. «Если вас интересует мое мнение», — между тем продолжала она, — Скорее всего, это кто-то из слуг. Дворецкий, как я понимаю, порядочный мерзавец, а у горничной явно не все дома. Будьте здоровы». Инспектор Нил, сам себе удивляясь, послушно вышел из комнаты. «А это бабушка. Хороша штучка. И ничего из нее не вытащишь». Спустившись по лестнице в квадратный холл, он неожиданно для себя оказался лицом к лицу с высокой темноволосой девушкой. На ней был чуть влажноватый плащ, А сама она смотрела на инспектора застывшим вопросительным взглядом. «Я только что вошла», — сказала она, — «и мне сообщили насчёт отца, что он умер». «К сожалению, это правда». Она выставила перед собой руку, словно на ощупь пытаясь найти какую-нибудь опору. Коснувшись дубового сундука, она медленно, как механическая кукла, села на него. «Не может быть», — вымолвила она, — «как же это...» Две слезинки покатились по ее щекам. «Какой ужас!» — всхлипнула она. «А мне казалось, что я его совсем не люблю. Иногда думала, что ненавижу. Но тогда мне было бы все равно, а мне не все равно». Она сидела, глядя перед собой, и из глаз ее текли слезы. Наконец она, борясь с рыданиями, снова заговорила. «Самое ужасное, что теперь все разрешилось». В смысле, мы с Джеральдом можем пожениться, я могу делать все, что заблагорассудится, но чтобы такой ценой, я не хочу, чтобы отец умирал, не хочу. Папочка, папочка!» Впервые с минуты своего появления в тисовой хижине инспектор Нил встретил человека, искренне горевавшего по покойному мистеру Фортескью.